Шура. Тяжкие дни настали для нас с Шурой. Мы перестали ждать. Мы знали, что ждать нечего. Прежде вся наша жизнь была полна надеждой на встречу, верой в то, что мы снова увидим и обнимем нашу Зою. Подходя к почтовому ящику, мы с надеждой смотрели на него. Он мог принести нам весть о Зое. Теперь мы проходили мимо него не глядя. Мы знали, там ничего для нас нет. Ничего, что принесло бы нам радость. Очень горькое письмо пришло из осиновых гаев от моего отца. Он был потрясен смертью Зои. Не пойму я, как же это так? Я старик, живу, а ее нет. Писал он, и таким смятением, таким безутешным горем веяло от этих строк. Все письмо было в пятнах от слез. Некоторых слов я так и не могла разобрать. Жаль стариков тихо сказал Шура, прочитав письмо деда. «Шура был теперь моей поддержкой, им я жила. Он старался как можно больше времени проводить со мной. Он, прежде как огня, боявшийся всяких нежностей, был теперь со мной мягок и ласков. Мамочка, неизменно говорил он, чуть ли не с пяти лет не произносивший этого слова, он стал видеть и замечать то, что прежде ускользало от него». Я начала курить, и он заметил, если я закуриваю, значит слезы близко. Увидеть, что я разыскиваю папиросы, вглядиться в лицо, подойдет. Что ты? Не надо. Ну, пожалуйста, прошу тебя. По ночам он всегда чувствовал, если я не спала. Он подходил, садился на край моей постели и молча гладил мою руку. Когда он уходил, я чувствовала себя покинутой и беспомощной. Старшим в семье стал Шура. После уроков в школе возобновились занятия, он сразу приходил домой и, если не было воздушной тревоги, садился за книгу. Но и читая, он не забывал обо мне. Иногда просто окликал тихонько. «Мама!» «Да, Шурик!» И он снова углублялся в книгу. А время от времени говорил, «Ты не спишь? Вот послушай, посмотри, как хорошо сказано!» И читал мне вслух, Особенно понравившиеся строки. Один раз, читая письма Крамского, он сказал «Смотри, как это верно! Драгоценнейшее качество художника – сердце!» «Хорошо, да? Я так понимаю. Умей не только видеть. Этого мало. Надо понимать и чувствовать. Эх, мама!» – вдруг воскликнул он. «А после войны? Как я буду учиться, если бы ты только знала?» «Ты не спишь?» – спросил он в другой раз. «Можно я включу радио?» «Там, кажется, музыка». Я кивнула. И вдруг звуки вальса из пятой симфонии Чайковского заполнили комнату. Все было в те дни испытанием для нас, и это было тоже испытание. Пятую симфонию больше всего любила Зоя. Мы молча слушали, боясь вздохнуть погромче, боясь, что это кончится, прервется тревогой, что не удастся дослушать. А когда отзвучал финал, Шура сказал с глубоким убеждением. «Вот увидишь, в День Победы непременно будут исполнять финал Пятой симфонии. Как, по-твоему?» они шли за днями. Врага отбросили от Москвы, но он сопротивлялся упорно и жестоко. Он захватил большую часть Украины, Белоруссию, сдавил в кольцо блокады Ленинград, рвался к Сталинграду, Он сжег и истреблял все на своем пути. Он мучил, пытал, вешал, душил, распинал. Все прежние понятия о зверствия, о жестокости померкли перед тем, что пришлось нам узнать в эту войну. Газетный лист обжигал руки и сердце. Радио приносило такие вести, что останавливалось дыхание. Слушая сводки с Овенформбюро, Шура скрипел зубами, и потом подолгу молча ходил по комнате, сведя брови, сжав кулаки. Изредка к нам заходили его товарищи. Худенький Володя Юрьев, сын Лидии Николаевны, которая учила Зою и Шуру в четвертом классе, Юра Брауда, с которым я была уже знакома, Володя Титов, и еще мальчик, имени которого я не помню, со странной фамилией Неделько. Понемногу они стали заходить чаще, Но когда я заставала их у нас, они сразу замолкали и спешили уйти. «Почему мальчики уходят, как только я прихожу? Не хотят мешать?» – уклончиво ответил Шура. На странице 217 размещена листовка. Часть листовки политодела с обращением к советским воинам «Отомстить фашистским извергам за убийство Зои Космодемьянской».